136. Каждое явление земное, которому мы отдаём своё сердце, держит нас в своей сфере по силе сердечной связи. Сознание находится в плену у вещей и явлений, которым оно себя отдаёт. Сколько нити связи, столько же притяжения. Сферы притяжения этих настолько сильны, что даже после смерти души продолжают пребывать в слоях низших, к земле прилежащих. Можно по опыту видеть, как сильны эти притяжения. Сознание хочет улететь ввысь, но гири на ногах тяжко мешают и тянут вниз. Аура прирастает к плотному окружению и уже не может оторваться от него. Сознание в плену у земли. Четьиз отрыв от земного в духе рано или поздно придётся пройти. Отрыв этот происходит в духе. Даже потеря всего в действительности совсем ещё не означает освобождение от утраченных вещей или условий. Поэтому отрыв важен в духе. Лучше имея всё и владея всем, быть от всего в духе свободным, чем не имея ничего и будучи лишённым всего в плену у них находиться. Значит, всё дело в состоянии сознании и в отношении его к явлениям, но не в самих явлениях. Потому светлить на связанность духа, значит светлить на самого себя, ибо свободы и рабства сознаний в духе. Если предлагать ко всему мерке духа, то можно найти пути к освобождению сознания от власти земли, ибо конечная цель пребывания человека на земле есть освобождение от власти её над человеком.